В жаркую погоду постоянно стоял в воздухе сухой туман, вероятно, от пыли, поднятой ветром, исчезавшей на некоторое время после дождя. От реки Цанма, вместе с увеличением абсолютной высоты местности, абсолютная высота Кульджи около 2000 футов, при этом считаю долгом оговориться, что хотя все высоты, пройденных нами местностей, измерены посредством барометра, но полученные результаты, За неимением под рукой необходимых пособий вычислены пока лишь приблизительно. Долина Кунгеса изменяет свой характер, делаясь уже и гораздо плодороднее. Взамен прежней тощей растительности волнистая степ покрывается превосходной и разнообразной травой, которая с каждым десятком верст становится все выше и гуще. Окраины и горы также принимают более суровые формы, и на них появляются еловые леса, нижний предел которых обозначает собой пояс летних дождей. Впрочем, дожди, хотя, быть может, менее обильные, падают и в степной области, приблизительно до 4000 футов абсолютной высоты или немного ниже. Отсюда лиственные рощи начинаются и по берегу самого кунгеса. Преобладающими в них породами являются высокие, иногда до 80 футов вышины, при толщине ствола 3-5 футов, сокоре и яблони. Реже встречаются береза и абрикос. Боярка, черемуха, жимолость, калина и шиповник составляют густой подлесок — Острова реки густо поросли высокой лозой и облепихой, по которым часто вьется дикий хмель. На песчаных и галишных местах является Тамариск. По лесным лугам, также и по скатам соседних гор, везде густейшие, переплетенные в юнком и по великой, заросли травы часто всажень вышиною. Летом в подобной гущине почти невозможно пробраться. Но теперь, когда мы пришли в леса Кунгеса, наступил уже сентябрь, трава большей частью посохла и полегла, Деревья и кустарники также носили уже осенний наряд. После однообразия степей лесные острова и берега Кунгеса производили самые отрадное впечатления поддаваясь которому мы решили пробыть несколько времени в этом благодатном уголке Тяньшаня. При том же здесь мы могли рассчитывать и на хорошую научную добычу. Кроме того, двое казаков оказались негодными для путешествия, пришлось отослать их обратно в Кульжу и заменить двумя солдатами. которые могли прибыть не ранее, как дней через десять. Вскоре оказался негодным и наш киргиз-переводчик, который также был отослан в Кульжу и заменен новым толмачом-переводчиком. Для своей стоянки в лесах Кунгеса мы выбрали то место, где в 1874 году в продолжении нескольких месяцев стоял наш пост из одной казачьей сотни. Здесь еще целы были сараи, в которых жили казаки, их кухни и баня. В этой бане с величайшим удовольствием помылись мы в последний раз перед отходом за тянь шань Весьма характерным явлением лесов Кунгеса, да, вероятно, и других лесных ущельей северного склона Тяньшаня, служит обилие фруктовых деревьев, яблонь и абрикосов, дающих вкусные плоды. Абрикосы, или, как их здесь называют, урюк, поспевают в июле, яблоки же в конце августа. величина не бывают с небольшое куриное яйцо — Цветом желтовато-зеленоватый и приятного кисло-сладкого вкуса. Как исключение, я нашел на Кунгесе две яблони с красными яблоками. Притом иногда попадались яблоки гораздо крупнее куриного яйца. Мы как раз застали на Кунгесе время созревания яблок, которые густо покрывали деревья и целыми кучами валялись на земле. На охоте случалось иногда целую сотню шагов идти по яблочному помосту. Но все это пропадает непроизводительно для человека. Гниет... или съедается кабанами, медведями, моралами и косулями, собирающимися тогда на Кунгесе в большом количестве из окрестных гор. В особенности любят полакомиться яблоками кабаны и медведи. Последние очень часто наедаются до того, что здесь же под яблоней подвергаются рвоте. Наша охота за зверями на Кунгесе была довольно удачна. Мы добыли в коллекцию несколько прекрасных экземпляров, в том числе старого темно-бурого медведя, свойственного тяньшаню и отличающегося от обыкновенного мишки главным образом весьма длинными белыми когтями передних ног, вследствие чего этот вид и назван Северцовым Урсус Леуконуск. Хотя Северцов соединяет своего Урсуса Леуконукса с Урсусом Изабелинус Хорси из Гималаев, но мне кажется, что это два отдельных вида. Гималайский медведь водится и в Тяньшане, но он свойствен лишь высоким безлесным плоскогорьям и Альпийской области гор, в лесной пояс не заходит. При том же Урсус изобелинус чалого цвета, тогда как Урсус леоконкус, по крайней мере, добытый нами темно-бурый, такой же, как европейский Урсус арктас. Кроме зверей, в лесах кунгеса встречалось много пролетных вальчников и дроздов – Турдус атругуларис, Турдус виссыворус. Обыкновенно была также индейская птица, весьма близкая дроздам – Мифонес кунгеса. Теменики. По лугам везде попадались пролетные коростели и шеврицы. Из местных гнедящихся птиц многие уже улетели на юг, а из оседлых нам встречались изредка фазаны, фазианус монголикус, голубые синицы, сианистес сианус, дятлы, пикус мажор и другие. В общем, осенний пролет птиц, пройденный теперь нами части Тяньшани, был весьма бедный даже относительно мелких пташек. Невысокий хребет с перевалом в 6000 футов абсолютной высоты отделяет долину Кунгеса от неширокой долины реки санма той самой, которой мы уже перешли однажды в ее низовье. Хотя обе реки, то есть Кунгес и Цанма, отстоят одна от другой на месте перевала недалее как верст на 8 по прямому направлению, однако разница высоты долин каждой из названных рек достигает почти 2000 футов. С самого перевала, как на ладони, видны С одной стороны, сравнительно низкая, глубоко врезанная Кунгесская долина, с другой – высоко поднятая долина реки Цанма. Цанманская долина имеет версты 4 или около того ширины и сплошь поросла высокой густой травой. По берегу самой реки, в ее верхнем течении, начиная от 6000 футов абсолютной высоты, тянутся леса, в которых из деревьев исключительно преобладает Тяньшанская ель, Питсеа скренкиана, яблони, и абрикоса уже нет, взамен них появляется рябина. Тяньшанская ель — это дерево достигает 70-80 футов в вышине при толщине ствола 2, 3 и изредка 4 фута в диаметре. По своей форме оно совершенно напоминает сахарную голову. Короткие, чрезвычайно густые сучьи нигде не выступают вперед из общей массы, так что все дерево кажется как бы искусственно постриженным. Еловые леса, разбросаны островками по соседним горам... где поднимаются до 8 футов абсолютной высоты, а, быть может, даже немного выше. Наступление осени начинало уже сильно чувствоваться в горах. Не так давно мы еще страдали от жары Ильийской долины, а теперь каждое утро выпадали небольшие морозы, на высоких горах везде лежал снег, листья на деревьях и кустарниках опали наполовину. Впрочем, погода стояла большей частью хорошая, ясная, и днем иногда становилось даже жарко. Поднявшись вверх по Кунгесу и далее по реке Цанма до самого ее истока, мы придвинулись к подножью хребта Нарат, составляющего вместе со своими западными продолжениями северную ограду обширного и высокого плато, помещенного в самом сердце Тяньшане и известного под именем Юлдуса. Западными продолжениями Нарата служат в последовательном порядке хребты Дагат, Харанор, кукусун Джамба-Дабан, три последние, как говорят, вечно снеговые. Прежде, нежели перейти к описанию Юлдуса, скажем несколько слов о Нарате. Хребет Нарат, хотя и не достигает предела вечного снега, но, тем не менее, имеет самый дикий, вполне альпийский характер. Вершины отдельных гор и их крутые боковые скаты, в особенности близ гребня хребта, везде изборождены голыми отвесными скалами, образующими узкие и мрачные ущелья. Немного пониже расстилаются альпийские луга, а еще ниже... На северном склоне гор разбросаны островами еловые леса. Южный же склон Нарата безлесен. Мы перевалили через описываемый хребет в его восточной окраине. Здесь подъем не особенно крут, хотя все-таки затруднителен для верблюдов. Спуск же к стороне Юлдуса весьма пологий. На северном склоне во время нашего перехода, то есть в половине сентября, лежал небольшой снег. Южная же сторона Нарата была бесснежна. Перевал имеет 9800 футов абсолютной высоты. В лесневом мы встретили большого кабана, который был тотчас убит, шкуру поступила в коллекцию, а мясо в продовольственные запасы. Спустившись с Нарата, мы очутились в Юлдусе. Название это в переводе означает «звезда» и дано описываемому плато, быть может, вследствие его высокого положения в горах. Отчасти подобное лесное название могло произойти и потому, что Юлдус для кочевников представляет обетованную страну для скотоводства. Здесь везде превосходные пастбища, при том же летом нет мошек и комаров. Место прекрасное, прохладное, кормное. Только жить господам да скотине, говорили нам еще ранее тургоуты, рассказывая про Юлдус. Этот последний представляет собой обширную котловину,